Двадцать января, суббота. Дымом сегодня совставание на улицу выгонило. Брателка там дым коробом выносит, а я гуляю. У меня голова слабая, на дворе так льет. По птайшим асфальт, плиты старые, золотистые, здравствуй, мне сказывают. С не видал. Что ночи из белой скатерть была настлана, а та снята, а покрытые улки мокрым тюлем узорчатыми дорогами, и инде на белом снегу, что картина расплыла с все акварельные пятна. Сей год рано залюбил я эти картины. Предвесенье жду, поставили кого не глаголю, весны благо цветущие светлого христова воскресенья к тем я еще не готов и всем теле и сидя буду ли когда к паски то той готов а вчера забыл записать сон будь сразу его замутил а мы ты ранний весенний день будто и странно весело на душе непрост день сей думаю а почему-то надо что-то рассказывать ждущим людям. А у меня в руках книга, древние рукописные с изображениями. Я это раздваиваю книгу, и на большом листе алыми и голубыми изумрудными красками изображен вход Господень в Иерусалим. А над входом, золотистыми литерами, писана стихира. Прежде шести дней Пасхи и вдруг яхнул: "Завтра неделя цветоносная, вербное воскресенье, и не готов я к празднику. И странно мне, и радостно, а надо где-нечто людям сказать". Я и запел эту стихиру наподобен, и как быть поючий сладко прежде шести дней Пасхи и разбудился. И как сейчас вижу, Страница пожелтелой бумаги или харти пергамента, и вход господень спас на жребяти, — повернул главу к провожающим, и вверху листа этот текст прежде шести дней Пасхи. 24 января, воскресенье. Двадцать третьего была память Валаамского игумена Дамаскина. Завтра память Оптинского старца Иерасхимонаха Анатолия. Завтра и великого Григория Богослова. Светлый месяц со звездами. Завтра в Замоскворечи, на зацепе в Попышах праздник. Утоли моя печали, какой букет прекрасных пренебесных цветов. Празднование иконы Божьей Матери, утолимой о печали, было установлено в 1760 году, 25 января, в память о чуде обретения иконы и исцеления от нее. Икона была обретена в церкви святого Николаев за Москворечи на Попыше. Римский папа ежегодно жалует достойнейшего сына их церкви золотой ризою. Золотой лизи, применю великого Григория, и чудные цветы севера, Дамаскин, Анатолий. Не можно надевиться, как не испытывай, не найдешь в мире Божьем в году церковном будня. Таково обе и в XV веке, и в XIX. В церковном саду куда ни шагни, куда ни протяни руку, все цветы цветок цветка чуднее. И ежели на земле все венце искать будешь в девятнадцатом столетии, о, как много новых чудных звезд на церковном небе высияло. Отец игумен Дамаскин почил о Господе в 1881 году, 23 января. Опкинский стариц Анатолий отошел к богу в 1894 году. Назвал их цветами. Игумен Дамаскин истинно был богатырь святорусский, могучий дуб. Портрет его Иордан гравировал. Иордан Федор Иванович, 1800-1883 годы, российский гравер, автор портретов деятелей русской культуры. Иерархов православной церкви. Широколицы, широкобороды, широкоплечи, старчище, поморище. Жизнь Дамаскина — типичная благословенная жизнь русского монаха, крестьянского сына, в юности ощутившего благодатный свет в сердце, и оставившего отца и мать, прошедшего в избранном обители послушание конюха, сапожника, хлебопека наконец, игумена знаменитого. А подвязался он на Валааме шестьдесят два года. В игуменстве был хозяин, строитель, родел святому монастырю. Отца Анатолия, помню, портрет. Светлые-светлые глаза, взор детской какой-то непорочности, схима на плечах, нешитые письменами куколь на главе, этот инок был преемником отцам вроссе нес послушание скита начальника к нему как старцу и духовнику относились многие сотни людей шамардинские сестры оптинцы миряне но и неся сей крест за послушание отец анатолий пачи всего жил внутренней своей жизнью был творцом умной молитвы патчи всего возлюбил безмолвие Прежде всего, враг направляет свои разжженные стрелы на взыскующих Бога. Если человек, взыскуя, часто, вернее, скажем, искушая Бога, продолжает валяться в грехе, в слабостях, во всяком неисправлении, в нерадении, то в нем, как в кривом зеркале, Божье, светлые правильное, может искажаться в смутное, кривославное. Мутная большая лужа мутно отражает и солнце, а чистая и капли воды, как бриллиант, блестит. Мой основной грех, гнетущий меня дул, наводящий тоску на сердце, это нерадение преступное, небрежение бессоставное, каянного беззаботность о братье силой здоровья, сложившим на меня, изнемогающим непосильной борьбе с лютой жизнью. Он бьется за кусок хлеба, а я на баснях жизни провожу, не стыдя со христовых очей во взорах светлого моего брателка, светлого душою и телом сияющих. За паразитическую дармоедную жизнь Играет мною сатана, искажая во зло, в угнетении, в страховании то доброе, что в кредит доверяет мне Бог, милующий. 25 января, понедельник. Память великого Григория Богослова. Поэтами вдохновенными были он и великие мудрецы-философы. Юностью, весною, благоцветущую он времена церкви назову. Умы церковные, учители и отцы наши, как весенняя гроза были, когда дожди благодатные, как брезья и играя, грохотали в небе голубом. Все у них было от радости, от вдохновения, от полноты. То была юность премудрейшая. Вдохновенно и радостно, чистым умом проникали они, отцы и учители церкви, в тайны-тайны. Тайна тайны божества, тайны жизни, тайны мира. А то, что мудростью и науку увеличают наши времена, есть склероз старческий, извращение, дряхлое гниение или же пыль, плесень, ржавчина. Безрадостны тщетное безжизненное умствование последних времен, радостное, как вешняя гроза, вселенская мудрость София, как дождь благодатной животворила у маеонных учителей, любомудров поэтов, отцов наших. И как же скаридны, мертвенны, тленны умствование и учение авторитетного мира сего. они идти Моль в одежде, червь в оплоде, гробы они, прах, тлен, пыль. Бог попустил зло на земле, и эти ненавистники вечной радости, ненавистники света, жизни и воскресения ненавидят вечную живоначальную мудрость Божию, которой есть солнце мира. Гнилыми... Гробовыми досками учений своих чатся гробопологатели, бога ненавистники, заколотить оную ликующую вечно, юнеющую лазурь Господне неба. Мраком ада и смерти чатся они затянуть горнюю лазурь вечной весны Христовой. И вот умы чат века сего затянуло хмары мертвых учений. уж все согласны Опуститься, всем охота лечь в сон безбожье, Опуститься, уснуть легко. Измотан, измят, измучен рот человеческий. Куда там горе и миим сердца? Куда там почесть высшего звания? Повалится уставший вонный автобус смерти, Вези куда хошь. Измучил и стоптал змяся на людей но не перестает плевать и дышать и коптить где завидит каков проблеск вечной лазури она есть это вечная лазурь не думайте что небо не стало уныло это плево это болотно туманные дымовая завесы что застит вечно рекующий небо господне только ленью и слабостью нашей держится мрак от твоий дремоты стряхни ты себе этот сон сскаидный поищи утро божьего сравни самоубийственность и мрак безбожных учений с тем чему учит чем живет церковь и поймешь где жизнь и что такое жизнь хоть мрак это онова возгнушаешься хоть утро то полюббеждать я вот сам во мрак ищеброжу но как я Утро-то, Господне, хочу. петухите поют, утро возвещают. Василий, Григорий, Иоанн, Хрисостом, Три пренебесных злотоперых трехгласных петела Поют, утро в нашей ночи возвещают. Эй, гореди, Господи Иисусе! Эй, горед, гряду скоро! Аминь! Воскресни, Боже! Суди и земли. Вот придет жених Пасха, а я опять не готов. Я то и худо радуюсь в Пасху, что во мне Христос не воскрес. Того ради во мне не воскрес, что не сраспинаю с Ему свету. Еще отречений своего не оплакивал Надо и сшед вон из мира плакать и горько. Все за утешением гоню с дурацким умом. А плачь бы, мое-то дело, то бы мое, то надежно. Плачу, может, не позавидовал бы враг кот, а то ведь как увидит, что я по утешению поехал, сразу меня с катушек долой. Вдохновенный полет ума, крылья души глубины сердца, золотые уста поэта церковь считает неотъемлемыми свойствами богослова мудреца церковь ценит в учителях отца божественное изящество их философии красоты их жизни их личность их труда доброту их творчества церковь поет григорию пастушьская свирель богословие твоего победило ритро в трубы ты изыскал глубины духа красоты Доброты, вещание свойственны тебе. Ты одеждою православия свыше из тканного украсил церковь. Нося эту одежду, церковь зовет тебя с нами, детьми своими. Радуйся, отчи богословие, ум крайнейший. Либо тупость и безразличие, либо врожденная порочность мышления, таков мир с всей возле самоходно лежащий заставляет человека принимать безбожные самоубийственные концепции мироздания материалистическая чистая наука труп препарирует по трупу трактует а жизнь о науках социальных общественных говорить нечего Массовая это наука для младшего возраста Оставим ими интересоваться клубным кружкам. Но и чистая наука преподносит мертвую рыбью кость. Остовы, схемы. Нет, биология, ты нам сделай живую рыбу. Вдохни жизнь в мертвые кости. Ты еще не дошла до этого. Ну, преуспевай. А мы же водавца ведаем. Все сияющие, вечное море вселенской жизни, Там играет наша золотая рыбка. Бог-творец, поэт-творца неба и земли, Поэт урана и геи. Так что нечто божественное предполагается И в земном, человеческом, истинно-поэтическом творчестве. Истины догматов веры, Учения о таинствах не могут быть преподнесены в школе как формулы, скажем, физики, химии. Гербарий ведь не все сказывает о цветке. Надо, чтобы учение о Боге, о церкви, о таинствах повевало благоуханием цветов, благодатным дождем, вешнюю лазую неба. Богословствующая мысль воплощалась древле в божественно-поэтическом слове. Вот, например, учение о Сыне Божьем — символ веры. «Он от Отца, как свет от света».